Глава 22 Когда что-то касается ее горла, Анна так пугается, что вздрогнула бы, если б только могла. Даже такое мягкое прикосновение вызывает адскую боль. И все равно это самое прекрасное, что она ощущала в своей жизни. Значит ли это, что ее отыскали и к ней прикоснулся кто-то из группы? Невозможно понять. И когда она осознает это, отчаяние вновь накрывает ее волной, но голос разума твердит, что нужно верить, верить, что ее обнаружил кто-то из своих, и это прикосновение должно послужить якорем для рассудка. Все обрывается так же внезапно. Рука отнимается. Ею снова овладевает паника. Хочется кричать в отчаянии, Просить, умолять, что угодно, только не гнетущее одиночество, безысходности. Но она не может, не может вообще ничего. Внезапно вспоминается голос, услышанный ранее. Лежи тихо. Вероятно, это были последние слова, которые она слышала в своей жизни. Может, она все-таки ошиблась? Должно быть, ошиблась. Она желала этого. Лежи тихо. Больше ей ничего не остается. Только бы еще раз ощутить прикосновение. Она плачет от безысходности. Без единого звука и без слез. И едва новый голос цинично нашептывает ей, что еще есть надежда и страдания, возможно, продляться недолго, ведь Томас тоже умер сравнительно быстро. Снова касание. Даже ощутимее, чем прежде пальцем или двумя кто-то проводит по щеке. С напряжением всех сил ей удается чуть повернуть голову, показывая, что она чувствует прикосновение. На краткий миг касание прерывается, и ее тотчас охватывает паника. Но уже в следующую секунду вся ладонь ложится на лоб. Это так восхитительно, что на мгновение она даже забывает о болях. Нет, она уверена, это мягкое, исполненное заботой прикосновение не может исходить от того монстра. Эта ладонь принадлежит кому-то другому. Что-то подсказывает ей, что это рука Йенни.